Все это время отец Мартин тихо сидел, склонив голову, в кресле рядом с камином, безмолвно, весь внимание, словно слушал исповедь. «Спасибо, отец», — прервал повисшую паузу Делглиш, — «это совпадает с рассказом Стэннерда». «Простите, если я вторгаюсь в зону вашей ответственности», — сказал отец Себастин, «но тот факт, что Стэннерт прятался в церкви вчера днем...»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 наверное архидиакон оказался прав мы заложники нашего прошлого моя встреча со стенардом прошла напряженно в его тоне слышалась смесь хвостовства и софистики и оправдание для своей алчности и лживости он выбрал не самые оригинальные апеллировал к святости исторической науки за время беседы отец мартин не произнес ни слова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 Создавалось впечатление, что её меблировали разрозненными предметами, которые выставить на всеобщее обозрение нельзя, слишком старые, и выбросить жалко. И ещё хорошие. Подобное смешение порой создавало атмосферу радостной интимности, но здесь лишь навевало тоску. Впрочем, Делг лишь сомневался, что отец Мартин это замечал. На северной стене в коричневой кожаной рамке висела небольшая гравюра на религиозную тему.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 испещрённый чёрными строками, написанными небрежно, острым почерком. Отец Мартин не стал подносить его к окну, текст был на латыни и долг лишь разобрал только заголовок. В правом углу, где папирус надорвался, похоже, стояла раньше какая-то округлая метка. Он ясно разглядел волокна тростника. — Его исследовали лишь однажды, — сказал отец Мартин.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 «Вы же не хотите сказать, что с ними всё будет в порядке, потому что у них есть мужчины, которые их защитят?» «Нет, я не собираюсь усугублять свой проступок. Мисс Сёрти сообщила полиции, что намеревается остаться с братом, пока не арестуют подозреваемого. Вероятно, она пробудет здесь какое-то время. И мне кажется, что в данном случае защитником выступит она».